Спустя 2 месяца после того, как я прибыл сюда, из моей астероидной базы выдвинулся прочь корабль, который уже не сильно был похож на прежнего охотника. Начнём с того, что его оружие главного калибра могло очень уж неприятно удивить любого противника, но пока что его слишком дальнобойное качество я демонстрировать никому не собирался, так как для этого не видел никакого смысла. К тому же я подумывал ещё и над тем, как бы мне замаскировать выстрелы своих орудий и всё из-за того, что я неожиданно вспомнил о том, что во время боя противник фактически видит, что мой корабль готов к введению огня именно по той причине, что у него открывается бронированная заслонки в носовой части корпуса, то есть если я сделаю так, чтобы противник не видел этого процесса открытия броневых заслонок, то имея полноценную возможность таким образом лишить противника такого важного фактора, он не сможет определить того, стрелял ли в него я с такой дистанции или поблизости от его корабля есть какой-то корабль разведчик, который находится под маскирующим полем, что не даёт возможности его обнаружить. Как факт в этой ситуации растерявшийся противник будет терять время, пытаясь найти истинную угрозу и это время даст возможность мне приблизиться к нему как можно ближе на дистанцию эффективного ведения огня обычными плазменными орудиями. Мысль, конечно, весьма интересная, задумчиво проворчал я, когда понял, что таким образом могу банально запутать своего потенциального врага. Вот только как это сделать? Первой моей мыслью было, конечно, установить внутри корпуса что-то наподобие искривляющих зеркал, чтобы те создавали видимость закрытого орудийного порта. Вот только проблема была в том, что эти зеркала по всем расчётам будут мешать прохождению самих плазменных сгустков, и тут ничего не поделаешь. Что же тогда делать? Немного подумав, я решил попробовать прикрыть эти выходные каналы стволов орудий чем-то вроде своеобразной голограммы. В момент открытия бронезаслонки формируется голограмма, которая прикрывает ее снаружи. Таким образом, противник будет видеть голограмму, хотя его сенсорный комплекс должен будет видеть тот факт, что орудия подготовлены к ведению огня. Хотел бы, конечно, взглянуть в глаза тем разумным, которые столкнутся с такой вот самодеятельностью с моей стороны, но на данный момент я понимал, что вся эта самодеятельность, какой бы она ни была... В первую очередь направлено на удивление потенциального противника, который банально не будет ожидать от меня подобных сюрпризов. Надо будет подумать над этим вопросом более тщательно, но немного позже. Сейчас же мой корабль, выйдя из астероидного поля и подобрав москитов-разведчиков, медленно, но верно принялся разгоняться в сторону выхода из этой системы, чтобы отправиться на территорию Федерации Нивей. Мне было важно добраться до тех территорий и получить возможность немного подзаработать. Я хотел в звёздной системе Барза, которая считалась одной из основных торговых звёздных систем Федерации, оформить для себя несколько своеобразных лицензий. Хотя это могли сделать и мои собственные юристы, я всё же намеревался попробовать что-то сделать самостоятельно, что для меня самого было достаточно важно. К тому же, постоянно подталкиваемой желанием моих супруг, я все же захотел посмотреть на то, что из себя представляют их родственницы и родственники, что должно было позволить мне решить их судьбу в дальнейшем. Также надо было закупиться всеми необходимыми имплантами, нейросетями и базами знаний для них же. А это можно было сделать только на территории Центральных Миров Государств и Элитов Содружества. Тут уж ничего не попишешь приходилось думать об этом заранее, так как я на данный момент понимал главное: у меня есть возможность, которую я могу использовать. К тому же мне потом всё равно надо возвращаться в республику Хокдан, а сейчас будет удобнее пройти именно таким крюком. В заранее подготовленных тайниках я расположил криокапсулы с наёмниками, а также и той самой гостьей с палоткой, которой тоже пришлось занять своё место в криокапсуле. До тех самых пор, пока я не решу, что мне с ней делать, этой дамочке лучше побыть в таком, в замороженном виде. Всего лишь из-за того, что я банально не знаю главного. Чего мне стоит от нее ожидать? Пусть лучше пока что побудет в таком положении. Я же воспользуюсь ситуацией и использую его по максимуму. Ко всему прочему, у меня скопилось достаточно много информации про те же самые секреты и тайники этих наемников, которую желательно попытаться как следует распротрашить, а для этого необходимо данных разумных доставить на территорию Федерации, где я смогу провести полноценный допрос и вынудить этих разумных все их деньги перевести мне, так как я намеревался выбить из них все возможные бонусы. Поэтому я и намеревался добраться именно туда, тем более что у этих разумных именно там была своеобразная база и они именно там имели свои тайники. Когда я пытался собрать про них информацию, то выяснил, что у них достаточно много секретов и имелось даже друг о друга. И именно эти секреты я и мог сейчас использовать против самих этих разумных. Хотя-то они это или нет, в данном случае подобно никого не интересует. Так что пункт назначения был вполне известен. Потом, пройдя через систему Иммадан, Я смогу добраться до республики, что тоже для меня важно, а там посмотрим, как дела пойдут. В первую очередь, для меня сейчас важна собственная результативность. Надо ли говорить о том, что обе девчонки, узнав о том, куда именно сейчас мы направляемся, буквально приплясывали от радости. Каждая из них думала о чём-то своём. Я же в данном случае в первую очередь рассчитывал на то, что сам смогу получить от всей этой возни как с самими этими девчонками, так и с их родственниками. Тем более, что я заранее их предупредил о главном. Я не собираюсь брать на борт своего корабля кого-то, кому невозможно установить на иеросеть минимум четвертого поколения. И это я говорю без каких-либо имплантов на интеллект, так как и сам прекрасно понимаю, что в данном случае могу просто зря потратить свои ресурсы. Как я уже говорил, изучение баз знаний — Да и сама эффективность работы у таких нейроустройств с учетом оборудования и установки импланта на интеллект сильно падает. Особенно в том случае, если этот самый имплант ставится не для того, чтобы увеличить параметры интеллектуального индекса разумного, а наоборот. Для того, чтобы поставить даже ту самую нейросеть. Я считаю, что это глупо. Теряется та самая эффективность. Поэтому девчонки тут же начали планировать то, кого, как и где они будут проверять. Естественно, что всё это будет не бесплатно, потому что на борт своего корабля кого-либо ненужного мне или моей семье я пускать не собирался. Ни к чему мне здесь счастье ещё толпы непонятных разумных. Поэтому я лучше постараюсь предусмотреть подобные возможные проблемы заранее и обойдусь без них. К тому же по пути я всё же намеревался зайти в ту самую звёздную систему, где затаился линейный крейсер империи Арвар четвёртого поколения, прозванный на территории фронтира Чумным. Мне было необходимо всё же выяснить то, что на самом деле с ним произошло, чтобы хотя бы знать о том, что я смогу с ним сделать. Сейчас это было для меня не так сложно, так как все необходимые коды доступа у меня были, так что мне было чем заняться. К тому же у меня даже был пилот, так как сама «Фапир» подняла свои базы знаний до уровня пилота средних и тяжелых кораблей минимум четвертого ранга. И если все пойдет нормально, она и будет пилотировать этот корабль до территории Федерации, а там посмотрим. Получив сообщение с сенсорных комплексов моей базы, я тихо усмехнулся, когда увидел перед собой изображение самого «Охотника», Я оценил тот факт, насколько он изменился. Особенно выделялись те самые пилоны, которые как бы прикрывали его корму и на данный момент представляли из себя своеобразную решётчатую раму, не имеющую внешней обшивки. Для кораблей республики это всё выглядело действительно странно, но не для меня. Я собирался обеспечить свой корабль максимально возможной защитой по всему кругу и уменьшить количество мёртвых зон, через которые его могут атаковать. А корма у таких кораблей как раз и являлась той самой мёртвой зоной, которую надо было по возможности перекрыть как следует. И всё из-за того, что у республиканских кораблей всё вооружение в основном смотрело именно вперёд, вернее, в переднюю полусферу. А я хотел защитить его по периметру. Так что тут ничего не поделаешь. Я понимаю, что это всё увеличит его массу, а значит и инертность, но у меня были некоторые замашки, которые я уже начал воплощать в жизнь. Например, те же маневровые двигатели, которые обычно стояли на тяжёлом крейсере, сейчас были заменены, и минимум половина из них, предназначенных как раз для манёвра, имели отношение к таким же устройствам, но только уже не крейсерского, а линейного класса. Я имею в виду те самые маневровые двигатели с линкора с республиканского линкора, который достался мне весьма побитым. Я всё равно подумывал над тем, куда смогу использовать подобное оборудование, и сейчас нашёл ответы на свои вопросы. Зато мой тяжёлый крейсер получил довольно сильную манёвренность. Конечно, она отстаёт от манёвренности лёгкого крейсера, но всё же сможет изрядно удивить потенциального противника. Так как разворачиваться мой корабль начал где-то в половину быстрее, чем у Крани, так что удивить теперь можно было многих. На данный же момент я собирался добраться до нужного мне места и заняться своими делами, про которые забывать не стоило, и я понимаю, что у некоторых разумных могут возникнуть ко мне какие-то вопросы. В первую очередь у тех же Аграфов эти разумные все никак не успокаивались. И если на территории республики, когда они не могли особо на меня надавить, так как там были достаточно сильно ограничены в своих правах, то на территории Федерации Невы действовать им будет куда проще. А значит, мне заранее следует ожидать там возобновление охоты на меня. Может быть, не такой явной, но всё же это тоже был тот самый факт, про который я старался не забывать. Попутно я старался также не забывать и про контроль своих разработок и вообще имеющейся ситуации. Всё только по той причине, что мне заранее следует быть настороже, например, к той же республике Хагдан. Если представители этого государства узнают о моих модификациях, которые я провёл с их плазменными пушками, то это наверняка вызовет вполне не поддельный интерес. Хотя бы по той причине, что эти разумные сами прекрасно понимают уязвимость своих кораблей именно из-за недостаточной дальности ведения огня, который может быть эффективным. У меня же такая проблема фактически ликвидирована из-за того, что мои орудия бьют и быстрее, и дальше. Я имею в виду скорость полёта плазмы. Ведь за то время, которое пролетает определённое расстояние та самая плазма выпущена из их орудий плазмы из моих орудий пролетает расстояние в три раза большее. А это большой рывок в технологиях подобного рода. Но я афишировать свои знания кому попало не собираюсь, так же как не собираюсь пускать на борт своего корабля посторонних и им здесь делать ничего. И тот факт, что у меня есть модифицированные орудия, я собираюсь скрывать. К тому же не стоит забывать о том, что на одних только плазменных орудиях я останавливаться не собирался. Плазма есть плазма. Но если у противника есть силовое поле достаточно большой мощности, то оно может сдержать подобную атаку. Долго или нет это не важно. Важно то, что это будет сделано. Как факт я понимаю, что мне надо работать над этим вопросом. В данном случае те же самые тоннельные орудия или орудия арварских кораблей являются немного более эффективными. Всё же их снаряды могут наносить по силовому полю более мощные удары, чем плазма, что может позволить сбить это силовое поле раньше. Конечно, кто-то тут же предложит мне установить тоннельное орудие. А что? Хотя бы парочку нанёс тоннельными орудиями удар на максимальной дистанции, снёс это силовое поле, которое окружало корабль-цель, после чего долбанул плазмой. Можно было бы, конечно, и так решать этот вопрос. Можно, никто не спорит. Вот только я заранее подозревал, что в любом случае могут возникнуть определённые сложности, от которых никуда не денешься. И мне было бы предпочтительно держаться от происходящего на определённой дистанции. И эта самая дистанция должна быть достаточно велика, чтобы не допустить возникновения каких-либо дополнительных проблем. Так что размышлять мне предстояло ещё долго. Кстати, с базы я теперь держал связь по направленному лучу, учитывая тот факт, что с базы отслеживать перемещения моего корабля было практически невозможно или достаточно сложно. Направленный луч представлял мой корабль. Сигнал уходил с определёнными данными на передатчик базы, антенна которого торчала над одним из астероидов и уже оттуда по направленному сигналу охотник получал все необходимые данные, что заранее лишило возможности прослушивать и перехватывать такую передачу. К тому же, я сейчас заранее разрабатывал определённую систему расчётов, чтобы иметь возможность чётко рассчитать будущую позицию моей базы, что могло дать мне в этой звёздной системе определённые возможности. Например, мой корабль только войдя в эту звёздную систему, мог практически сразу обратиться к этой базе и получить от неё всю возможную телеметрию на этой территории, что дало бы мне данные по всем имеющимся на данный момент в системе объектам. А это тоже немало важно, скажу я вам, так как таким образом я могу чётко контролировать ситуацию даже по времени раньше, чем мои собственные сенсоры увидят обстановку. А это важно. В этой ситуации у меня будут возможности, которыми я буду пользоваться. Прыжок. Тяжело вздохнув, я подтвердил охотнику своё разрешение на гиперпрыжок, и мой корабль, полностью разогнавшийся до нужной скорости, окутавшись мерцающим полем, исчез в гиперпространстве. Я не собирался упускать ни единой возможности, поэтому сейчас двинулся к новой цели, которая должна была дать мне ещё одну возможность сново получить желаемое, а также определиться с будущими действиями. Посмотрим, что сейчас происходит там в Федерации Нивей. Мои юристы передали мне весьма интересную информацию, когда я находился на территории империи Арвар. В ней говорилось о том, что один сенатор очень хочет со мной встретиться и пообщаться. Я, как бы, курировал какую-то там комиссию, имеющую отношение к контролю деятельности службы безопасности Федерации. Надо будет подумать по поводу этого, а заодно посоветоваться с ним, что делать с такими внештатными сотрудниками этой организации, которые весьма неадекватно себя ведут. Это важный вопрос, потому что что-то мне подсказывает, что всё это только начало, а своим чувственным предчувствиям я привык доверять. Это для меня тоже было важно, настолько важно, что я собирался определиться с некоторыми фактами. К тому же я всё-таки хотел проверить информацию, которую когда-то мне предоставил один из сотрудников службы безопасности Ордена Воссоединения, ту самую, в которой он рассказывал мне про попытку выхчерх напасть и выкрасть меня для каких-то там экспериментов. Было ли всё это на самом деле Или в данном случае я имею дело с очередной мистификацией? Это тоже для меня важно. Настолько важно, что я собирался выяснить это лично. Нет, я не собираюсь отправляться в конфедерацию Делос. Делать мне больше нечего. Но есть и другие пути для решения таких вопросов, которыми я воспользуюсь.